В период революции 1925-1927 годов блокировался тос у Упэйфу, тос с Джан Золинем, то Чан Кайши. Чан Кайши назначил Ян Сишане командующим вторым военным районом, чтобы удержать от перехода к японцам, и поручил ему блокаду особого района с севера и востока, официально подчинив ему 18-ю армейскую группу, во главе с Джуде. На северо-западе особый район блокировали милитаристские войска братьев Ма, которые не подчинялись даже кайши но цепко держались за контролируемую ими территорию, собирая налоги с населения в свою пользу. Губернатор провинции Юньнань, генерал Лунь-Юнь, умудрялся даже брать налоги с имущества, поставляемого из Америки и Англии, для центрального правительства. Все говорило за то, что дивизии многих генералов-милитаристов, номинально присоединившихся к центральному правительству, никакой боевой ценности с точки зрения борьбы с японскими захватчиками не представляли. Счастьем до китайцев было отсутствие зимних холодов на юге страны. Не требовалось теплой одежды и капитальных строений, что удешевляло содержание армии. Даже офицеры до командира роты... Исключительно ходили в шортах и легких ступлях без носков. Часто приходилось наблюдать. Идет рота по дороге или тропинке, а впереди несут офицеров в палантинах, в которых они во время марша умудрялись спать. Замыкал общую колонну, походный лазарет, где на носилках и на руках несли больных. Многие солдаты страдали дизентерией, Еще же на учениях, на которых мне представлялась возможность присутствовать, а также, судя по поведению солдат в быту, можно было отметить достаточно хорошую дисциплину войск, их подтянутость и выносливость. Что касается обучения армии, то здесь упор делался на муштре, основанной на механическом выполнении часто абсурдных приказов. Боевой подготовкой китайской армии мне приходилось знакомиться на смотрах и учениях, которых проводилось немало. Так в июне 1941 года Чан Кайши пригласил меня и моих помощников на боевой смотр частей Чуньцинского гарнизона. К этому времени выявились серьезные разногласия Чан Кайши с ичуанскими милитаристами, и смотр был призван прежде всего устрашить строптивых генералов. На осмотре в течение трех дней присутствовали военный министр Хэ Ин Цинь. Первоначально предполагалось, что осмотр проведет лично Чан кайши Заместитель начальника генерального штаба Бай Чун Си, начальник политического управления генерал Джан Чжи начальник чунцинского гарнизона генерал Лю Ши и другие высшие военные бонзы гоменданов. Осмотр начался с обхода частей. Хэ Инцинь, в качестве принимающего парад, не поздоровался и не поприветствовал войска, а только прошел вдоль фронта. Затем он произнес речь о задачах текущего момента, в которой долго распространялся о необходимости блюсти верность генералиссимусу Чан Кайши. Во время осмотра оружия военный министр и сопровождающие его лица ли от одной части к другой, попутно брали на выдержку несколько винтовок и пулеметов. Осмотр их ограничивался проверкой ствола. Я отметил, что почти никто из проверяющих не находил недостатков. А между тем большинство солдат не умели разобрать и собрать затвор винтовки. Затем следовала проверка знаний уставов. Проверялись командиры взводов, рот унтерофицерский состав. Проверка подготовительных упражнений к стрельбе, ружейные приемы, уколы штыком с криком «Ура!» на месте, метание ручных гранат. Наконец, танковые занятия и стрельба. При осмотре техники, танки, бронемашины, артиллерия и тому подобное круг задаваемых вопросов ограничивался весом бронемашины, танка, годом изготовления, маркой, скоростью, дальностью стрельбы гаубицы и так далее. Про себя я отметил, что полицейские части экипированы значительно лучше остальных.